Глава 1386. товарное сотрудничество. «Я видел», — подумал Ван Буэлэ. Он про себя подумал, что видел все конечности, даже туловище с головой. Правда, то увиденного у него сложилось двоякое впечатление. «Ты хочешь сказать, что со мной сейчас говорит твое сознание?» Ван Буэлэ отбросил посторонние мысли и сосредоточился на главном. Насколько он мог судить... Появление здесь повелительницы радости было не случайным, она явно хотела поговорить с ним. «Я прислала прядь божественной воли из любопытства. Не каждый день увидишь практика, которая может войти в мир звука». Всё так же тихо ответила повелительница одного из семи чувств. Ван Буэлэ скептически выгнул бровь. По прибытию на второй план он первым столкнулся именно с магическим законом радости, но его собеседница явно что-то договаривала. Некой близости с этим законом было недостаточно, чтобы он начал играть в её игру. Улыбнувшись, он вспыхнул и стал затуманиваться, словно хотел покинуть это место. «Повелительница радости всего лишь любопытна. В таком случае у нас будет время ещё поболтать. Как-нибудь в другой раз». Ван Буэлло затуманивался, словно и вправду в любую секунду мог покинуть этот мир. Повелительница радости не проронила ни звука. В глазах вернувшегося во тьму ночи Ван Буэлло появились сомнения. «Неужто ей вправду просто любопытно?» Неуверенно подумал он, но потом прогнал эту мысль из головы. Пока он рыскал по миру в образе одного из незримых существ, ночь практически подошла к концу. Скоро рассвет. Ночная мгла уступила свои права свету утра. Ван Було исчез. Возник он в городе жждущих слушать, после чего вернулся в гостиницу. Пусть у него не вышло отыскать шелензы, за эту ночь он собрал неплохой урожай. Для начала он определился с направлением развития магического закона и знал о способности, которую тот даёт. Отныне он куда лучше понимал природу создания из мира звуков, что до повелительницы радости Ван Буэлэ подозревал, что то нашла его не из праздного её явно интересовало что-то другое. «Она никуда не спешит, значит, и мне спешить не следует». Ван Буэлэ не стал зацикливаться на этом инциденте. Он напомнил управляющему продолжить поиски неполных партитур, а сам сел проверять содержимое собранных сумок. С каждой новой сумкой его улыбка становилась всё шире. Все сумки принадлежали практикам трёх великих сект, однако в них было немало вещей, доставшимся им от их семей. К примеру, Ван Буэлэ насчитал 13 полных партитур, что-то их не полных версий, большинство из них были оригиналами, а не копиями. В довесок к ним в сумках лежали всевозможные артефакты и целебные пилюли. Такое богатство очень обрадовало Ван Буэлэ. Вытащив партитуры, он начал получать из них просветление и тем самым создавать ноты. Следующие десять дней Ван Буэлэ каждую ночь превращался в незримое существо и отправлялся во внешний мир. Ни один из встреченных им практиков не смог сберечь свою безданную сумку. Несколько принадлежали его прошлым жертвам. Его бесчинства не остались незамеченными. Среди учеников трёх великих сект пошла молва о неумолимом воре. Его даже начали обсуждать в городе жаждущих слушать. «Слышали? Появился один чудной малый. У него очень высокая культивация, но его интересуют только безданные сумки. Советую вам быть поосторожней. Мирные деньки закончились. Теперь среди нас рыщит вор. Большинство жертв этого грабителя из трёх великих сект. Если его культивация вправду такая высокая, на кой чёрт ему сдались безданные сумки?» Днём Ван Боулы обидал на первом этаже гостиницы, поэтому слышал разговоры посетителей. Ночью в секте он становился свидетелем похожих бесед. Каждый раз он старался не подавать виду, словно разговор был не о нём, а о ком-то другом. Даже соседу, что жил неподалёку, он с печальным вздохом сообщил, что тоже пострадал от рук вора и выразил ему свои соболезнования. Быть и может, всему виной были слухи о воре или спада ажиотажа, который возник в начале поисков, но теперь по ночам на охоту выходило намного меньше практиков трёх великих сект. Жизнь большинства вернулась в привычное русло — Добыча Ван Буэлэ оскудела, в обличении зримого существа он мог за всю ночь встретить от силы от трёх до 5 практиков. Несмотря на падение дохода, он был крайне доволен, потому что в украденных бездонных сумках лежало более 50 партитур. Неполных партитур было ещё больше, поэтому в результате просветления количество нот внутри него перевалило за 15 тысяч. Теперь их было больше 20 тысяч. Каждый раз, как Ван Буэлэ в образе незримого создания входил в мир звука, Он чувствовал на себя взгляд. Этот взгляд он ощущал на себе и раньше, причём наблюдатель даже не пытался таиться. За ним наблюдала повелительница радости. Правда, после их знакомства она так ни разу и не заговорила с ним. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Ван Боулэ, будучи невидимкой, после долгих поисков так никого и не выследил. Тут у него в голове впервые за долгое время раздался голос повелительницы радости. «Прямо к востоку от тебя ученик да о мелодике», «С твоей скоростью лететь тебе до него время, за которое сгорает палочка благовоний». «А?» Ван Буэлэ огляделся, а потом направился туда, куда его направил голос. Когда догорела благовонная палочка, он увидел огонёк. Двигался он с опаской словно боялся, что его обнаружат. К сожалению, это не помогло. На него налетел порыв ветра в лице Ван Буэлэ. Ученик Дао Мелодики поменялся в лице и запустил руку за позуху Спрятанная там бездонная сумка исчезла». Их первое сотрудничество прошло успешно. Со временем Повелительница Радости всё чаще давала ему подсказки. Каждый раз она сообщала ему о местоположении учеников Трёх Великих Сект. Но Ван Буула это не сильно беспокоило. Благодаря наводкам Повелительницы Радости его урожай снова стал расти. Так не могло продолжаться вечно. Пару недель спустя на поиски ночью не вышел ни один ученик Трёх Сект. Это обстоятельство немного расстроило Ван Буула. Ещё ему было интересно, почему за всё это время он так и не встретил ни ни других детей Дао, словно не сквозь землю провалились. Повелительница радости, словно прочтей его мысли, ответила на невысказанный вопрос. «Дети Дао трёх великих сект и другие подающие большие надежды ученики находятся в уединении. Они готовятся к важному испытанию». Ван Буэлэ сидел на рыбьем скелете. Услышав это, он покрутил головы в надежде определить источник голоса а потом спросил. «Испытанию?»